Сихока провалилась во тьму, где аватар Гретель обратился шоколад поппеттой. Затем её ноги коснулись земли, точнее, неглубокой воды. Сихока медленно открыла глаза, чувствуя, как лодыжки щекочет жалкая репь. В глаза тут же ударили лучи яркого солнца, на мгновение ослепив её. линза дуэльного аватара быстро подстроились под яркость и в мир вернулись цвета. Во все стороны простиралась бесконечная синева. Всё поле покрывал 10-сантиметровый слой воды. Здания превратились в бетонные каркасы, давно побелевшие от солнца. Иногда между ними проносились порывы ветра, нагонявшие волны. Уровень акватория, естественно водного типа. Сочетание яркого солнца и воды навевало мысли о курорте и обеспечивало уровню огромную популярность. Но Сихока встретила пронесшееся в голове название уровня словами «Вот чёрт!». Однако дуэль уже началась. Более того, её начала Сихока. Оставалось лишь показать себя с лучшей стороны, а для начала осмотреться. В верхнем правом углу друг над другом появились две шкалы. Как Сихока и предполагала, верхняя принадлежала Мадженте Сизза, нижняя авокадо-авойдеру. В центре посередине появились два направляющих курсора. Однако показывали они в разных направлениях. Судя по всему, Маджента и Авокадо находились не рядом. Сихока собиралась говорить с Маджентой, но не знала, какой из курсоров указывает на неё. Напоследок Сихока провернулась на месте и увидела двух зрителей на крыше станции. Конечно же, это были Сатоми и Юмы. Сихока помахала им рукой и они дружно спрыгнули вниз. Её подруги приземлились необычайно гладко, совершенно не подняв брызг. Затем подбежали к Сихока и наперебой заголосили. «Что ты делаешь, Чока? Противники же вдвоём! Почему ты не ускорилась заново? К тому же они пятого и шестого уровней!» Сихока от их натиска невольно скосила взгляд на собственную шкалу. Пятый уровень, как у Авокадо. Разница в силе безнадёжная, и всё же... Сихока покачала одетой в шляпу головой аватара, уперла руки в бока и воскликнула. «Так, послушайте меня, Мин-Мин, Прика! Бёрстлинкеры — это кто? Это те, кому после ускорения остаётся лишь сражаться! Вот!» Сатоми и Юма с озадаченным видом притихли. И тогда Сихока провозгласила ещё решительней. Вы глубоко ошибаетесь, если считаете, что я испугаюсь какого-то там дуэта аватаров пятого и шестого уровней. Я смету их и заработаю целую гору очков. Нет, Чока, ты пришла не сражаться, а... Сатоми не успела договорить до конца. Её подруги вдруг бесследно исчезли. Лишь родитель или товарищ по легиону могут приближаться к дуэлянту ближе, чем на 10 метров. В противном случае зрителя автоматически перемещает прочь. Сихока резко развернулась. В тот же самый миг в центре при станционной площади приземлилась фигура. И по воде во все стороны пошла волна. Высокое и стройное женственное тело. Полностью в фиолетовые ленты, играющие роль доспеха. Свисающие из боков клинки, похожие на крупные ножи. Закрытое, за исключением рта, лицо. Этим соблазнительно улыбающимся дуэльным аватаром могла быть лишь Маджента Сиза. Но кое-что в ней изменилось. Теперь на её груди не осталось усиливающего снаряжения в виде чёрного глаза АСС-комплекта. Алые губы сдвинулись, и послышался низкий голос. «Я-то думаю, кто посмел посягнуть на мою зону?» «А оказалась соседка Чокотян». Сихока подавила волнение и уверенно отозвалась. «Увы, теперь моя база не в Сатагае-4». «О, ты переехала?» «Нет». Сихока глубоко вздохнула и представилась. «Теперь я, Шоколад Папетта, состою в Наганабилос». И тогда улыбка Мадженты начала быстро тускнеть. Сихока ощутила пронзительный взгляд, пробившийся сквозь пелену, что скрывала лицо аватара. «Хааааа… Так значит ты пришла ради того, чтобы сообщить о смене Легиона?» «Строго говоря, не о смене. Пятипаке расформирован. Все мы, я, Мин-Мин, Прика, вступили в Нега Небилас!» Улыбка окончательно пропала с лица Мадженты. Может быть, она разозлилась, может, изумилась. А может, на её нервы подействовала манера речи Сихока. Надменный стиль речи был для неё не отыгрышем роли и не оружием психологической борьбы. На каком-то этапе Сихока обнаружила, что уже не может иначе разговаривать в образе шоколад поппетты. Если точнее, сроднившись с таким стилем речи, она вместе с этим научилась естественно вести себя в ускоренном мире и сражаться. Пусть Сатома и Юма иногда подшучивали от Сихока, она была вполне довольна собой. Во всяком случае, здесь она чувствовала себя куда свободнее, чем в реальном мире. И не боялась говорить всё, что хотела. Да, говорить. Это и была причина, по которой она пришла в другую зону и напала на Мадженту Сизза. Сихока собралась силами и попыталась было открыть рот. Но Маджента на мгновение опередила её и хладнокровно заговорила. Другими словами, ты пришла предупредить меня? «Что вы теперь в Черном Легионе, и любой, кто к вам полезет, так просто не отделается?» «А...» Сихока на мгновение замерла, но потом сжала кулаки и изо всех сил запротестовала. «Неправильно! Вовсе нет!» «Тогда что это? Пришла поквитаться? отомстить мне за случай с СС-комплектами!» «Еще неправильней! Ты и близко не угадала!» Закричала Сихока, мотая головой так, что шляпа лишь чудом не слетела с головы. «Конечно, я не могу так просто забыть, что ты насильно заразила Мин-Мин и прика АСС-комплектами, и пыталась прикончить как меня, так и нашу подругу Култян. Но Сильвер Кроу рассказал мне обо всём. Когда они отправились уничтожать тело АСС-комплекта, ты в конце концов помогла ему». Едва Маджента услышала эти слова как её губы недовольно скривились. «Что-то ты сильно преувеличиваешь. Я не помогала Кроу, а защищала своих товарищей. Этого достаточно. Если в тебе есть желание защищать друзей, то ты такой же берстлинкер как и мы». И в следующее мгновение после того, как Сихока произнесла эти слова, брызги хлынули из-под ног Мадженты Сизза с такой силой, словно она наступила на мину. Маджента ринулась вперёд и резко сократила расстояние. Острая, словно клинок, вытянутая ладонь разбила взметнувшиеся капли воды и устремилась к горлу шоколад Папетте. Сихока стиснула зубы и пригнулась, одновременно изворачиваясь. Левая ладонь Мадженты отцарапала шею и прошла мимо. Шкала здоровья слегка сократилась, а Сихока захотелось поскорее отпрыгнуть, Но на акватории необдуманное бегство могло обойтись очень дорого. Она обеими руками вцепилась в левую руку Мадженты, прочно поставила ноги на дне и перебросила противника через себя. Сихока надеялась с размаху уронить высокого дуэльного аватара в воду, но Маджента ловко перевернулась в воздухе и блестяще приземлилась. Только теперь Сихока отступила, а затем вскинула палец и крикнула. «Опасно так неожиданно бросаться!» Маджента развернулась. К счастью, она не стала возобновлять натиск, но продолжала излучать неприкрытую враждебность. «Каждому известно, что дуэль – дела опасное. Но что важнее, ловко ты нашла опору на дне и увернулась от атаки. Признаться, я слегка удивлена. Я провела на неограниченном поле очень много времени. Может, опыта дуэли у меня немного?» «Но тактику на каждый уровень я знаю наизусть!» С этими словами Сихока ещё раз прощупала ногами дно. Пусть акватория и покрыта лишь десятью сантиметрами воды. В контактном бою это могло сыграть очень злую шутку. Если забыть о воде под ногами, разбежаться или прыгнуть, немудрено запнуться и упасть. Прежде чем двигаться с места, нужно опустить центр тяжести аватара и обеспечить себе надёжные точки опоры на дне. Тело Сихока прекрасно знало об этих принципах. Сказывались догонялки и прочие игры, в которые они играли с подругами или култян. Но и Маджента как и положено Бёрстлинкеру шестого уровня, хорошо понимала особенность даже относительно редкой акватории. А уверенность выпада и ловкость сальта говорили о том, что она... Очень серьёзный противник даже без АСС-комплекта. И именно поэтому Сихока не могла позволить себе так просто проиграть. «Маджента-сан, поскольку я сама напала на вас, то не стану избегать битвы. Но я хочу, чтобы после неё вы меня выслушали». Бросила она Мадженте, и та вновь слегка улыбнулась. «Значит, постарайся не умереть. Как только дуэль закончится, я немедленно отключусь от глобальной сети». «Хорошо». Сихока кивнула, а затем сразу же добавила. «Ну и ты, пожалуйста, не сбегай». Договорив, она что есть сил, оттолкнулась от грунта. Сихока бросилась к противнику, едва ли не скользя стопами по поверхности воды.